Глава четырнадцатая. Они пришли через три часа после заката солнца. Не затуманили луны, не напугали птиц, не заморозили деревьев. Знали, что против них работает профессионал и что фокусы, которых достаточно для того, чтобы запугать селян, тут не пройдут. Поэтому использовали черную магию, чтобы замаскировать черную магию. Шли внутри специальных фаговых панцирей, которые люди называли злобычностью от обычности, поскольку все свои магические усилия егеры тогда направляли на то, чтобы производить впечатление, что их нет в этом лесу, что мир нисколько не изменился. Ветер принимался злобычностью и передавался дальше. Зубчатые боевые поля егеров пригашались, запакованные в тишину и спокойствие, словно пила, погруженная в к а н и ф о л ь На выжирные н симбиотическими червями глаза наложили осветляющие ауры монокли. Вслед за импульсами угрозы, что текли к животным, текли и нейтрализующие их контрволны симпатии. Даже окружая укрытие к а э т а н а они создали враждебный им знак круга, который сжимался с каждой секундой. Их было двадцать, а не восемнадцать или двадцать один, чтобы не создавать т р о й с т в е н н ы х напряжений, чтобы давить магией на оболочку мира с помощью чисел мягких и делимых на многие другие. Если бы против них был обычный, пусть даже и прекрасно тренированный солдат, возможно, им бы и удалось. Вот ползли бы к руинам шалаша, сняли бы маскировку, прикрыли бы территорию куполом Соединенных тавматургий и раздавили бы пришельца внезапной атакой. Но что-то их выдало. Может, черный импульс прорвался сквозь заслоны, сбивая ночной ритм спокойного леса, а может, наоборот. Злобычность слишком хорошо выполняла свое задание и слишком стерилизовала пространство от фагов, подав тревогу выставленным к а э т а н о м растяжкам из шишек и серебряной проволоки. А может, в соответствии с непроверенной до конца теорией, егеры всегда хотели сражаться, потому что победа без сражения не приносила им удовлетворения, а потому они специально разбудили человека, чтобы поиграть с ним, прежде чем начнут его пытать. Шар огня бесшумно взорвался в том месте, где раньше находился старый шалаш. Свет этот ворвался в во омрак леса, словно магниевая вспышка гигантского фотоаппарата. Вспышкой этой выжгло пространство в радиусе пары десятков метров, причем стволы деревьев и листья кустов не представляли для нее препятствия, да что там, усиливали сияние, словно линзы, становясь источником вихрящихся искр. Смрад выжженных фагов прорвался сквозь естественный запах леса, а через миг к а и т а н а накрыла прогорклая духота выжженных злобычностей. к а и т а н не стал дожидаться. Через миг подорвал следующую гранату эльфийского сияния, а потом еще одну. Грохнули взведенные магические фугасы. Он вынул меч и начал формировать энписы. Теперь в воздухе к и п е л о как в оке эфирного циклона. Ободранные от заслонов злобычности егеры начали выставлять фаговые доспехи. Тех, кто не успел, с м е л а вторая граната, а третья закончила дело. Но как минимум половина егеров выжила и продолжала атаку. Несомненно сюда шли и подкрепления. Фаги чёрных кипели в воздухе, выжигали растения, сваривая в живую мозги животных, вошли в грунт, насыщая его злой силой, ища старые кости и древнее страдание. Земля кое-где начинала подрагивать, идти в о л н а м и осыпаться. На поверхности, как наполненные гелием воздушные шары, выплывали останки каких-то существ, может людей, может военных мутантов, сплетенные с корнями, проросшие камнями, залепленные глиной. Они начали соединяться, сбиваться в большие формы, в барьеры, в подвижные баррикады, подрагивающие и хватающие пространство перед собой п с е в д о пальцами б е с ф о р м е н н ы х конечностей. Убитые животные тоже собирались, сливались в многоглазые и многоногие создания, которые медленно ползли к центру взрыва. Тут возникал лабиринт, который должен был помешать человеку сбежать. Но на н а к а д б р ы из световых бомб, изгенерированных к а э т а н о м экзорцизмов, тоже действовали. Атаковали с о з д а н и е тьмы, выжигали их, обездвиживали. Чароматы проникали в почву, а наткнувшись на подземные ручейки, использовали их природную силу. Вверх выстрелили стены сияния высотой в т р и метра, словно в лесу возникли раскаленные скалы, полупрозрачные занавеси или же вставшие из ниоткуда фонтаны. плавными линиями, согласно стокам подземных вод, скрещиваясь во многих местах. Несколько егеров с разбегу т кнулись в эти барьеры, вырезая в светящихся полосках черные тени, но накадабы р резали их тела, выжигали доспехи, уничтожали разумы. Оставшиеся в живых продолжали приближаться к э и т а н у вот только выстроенный в битве лабиринт делал невозможным их одновременную атаку. Они знали, что против них играет серьезный противник, потому что не каждому разведчику удалось бы проникнуть так глубоко в марку. Но они не ожидали, что против них будет некто столь сильный, как к а и т а н Он шипся с первым врагом, Энписы тоже схватились с морами. Он чувствовал движение земли под ногами, чувствовал, как грязь прихватывает его за стопы. Монстр, созданный из останков людей и животных, в ы с у н у л с я из ямы в земле, как м у р е н а пытался броситься ему на спину. к а й т а н отпрыгнул, выпустил чаромат осьминога, чтобы тот спутал ревенанта. Сам набросился на черного, выбил ему палаш из рук, ударил сверху, слыша стон меча, как всегда, когда тот прорубал тело симбиотического червя, свернувшегося в черепе егера. Побежал. Он предвидел нападение, убил немало черных, но знал, что в долгом бою шансов у него нет. Они подтянут подкрепление, новых воинов, и как знать, может поблизости находится и Балрак в материальном, сконденсированном теле. Напустят на него людей, замороченные проклятием селяне, вооруженные вилами и дубьем, перережут ему дорогу, и придется тогда пробиваться сквозь баррикады из их живых тел. Выстроит больше барьеров, запоров из земли и магии, которые облепят его как п л а с т ы р и нейтрализуют магию, о б е з д в и ж а т Он был сильным, мощным воином, но в таком столкновении шансов у него не было. Он проскочил сквозь стену света, выпал за спиной у егера, ткнул мечом, пытаясь пробить сердце, одновременно всадил несколько пуль в ухо черному. Сразу же получил в бок так, что его даже развернуло. н п и с н а я е г и д а сразу подставила блок, но в разум к а э т а н а мгновенно ворвались страх и холод. р е з к а я дрожь с о т р я с а л а его тело. Проклятие, которое называлось лепрой, углубившись в его организм, втыкало очередные крюки, нейтрализуя волю и силы. Он увидел Йохана, которому спас жизнь. Парень стоял на коленях у ног егеря, странный, скорченный, упирающийся в землю пред п л е ч ь я м и и лбом, и говорил, говорил, говорил. просил о п р о щ е н и я и милости, поскольку он должен был умереть, когда черная упряжка его отвергла. Это не его вина, что пришелец его спас, не его. Он был ловким, о да, очень ловким. Он сразу понял, что это шпион, враг Господ, и привел его сюда, приказал ждать, изображал приязнь, а сам пошел к господам и рассказал им обо всем, моля о прощении и награде. Ты его спас. Каитан слышал тяжелый шепот, но знал, что это лишь иллюзия, что так разум воспринимает психологическую атаку. А он тебя обманул, предал, выдал. Таковы они, таковы они все люди, люди, люди. Тут и там, везде боятся нас, служат нам, проклинают нас. И тебя присоединись к ним, покорись, сдайся. Не стоит умирать за них. Ты им ничего не должен. Ты им ничего не сделаешь. Спаси жизнь, успокой жажду, сдайся, послушайся. Ты спас жизнь предателю. Лепра, жуткое проклятие. Делает так, что разум гниет и распадается, будто тело от болезни, от которой оно и взяло свое название. к а и т а н а охватило равнодушие, а потом начало нарастать туманищее ощущение обиды, печали и отвращения. Он был предан, подставлен под удар врагов человеком, которому спас жизнь. Этот бой не имел смысла рисковать жизнью ради этих трусов и предателей, ради людей. Он покачнулся. Нписы его начали угасать, но н а к а д а б р ы принялись осыпаться на землю, будто хлопья сожженной бумаги. Нет, удар! Он дернул мечом, чтобы отрезать от земли двигающуюся губку, наполненную словно зубами костями. Впрыгнул в сияющую стену. Чувствовал жар. Йохан предал его. Да, но можно ли обвинять его в этом? Дикого, испуганного человека, который с детства не знал ничего, кроме боли и работы. который видел, как егеры убивают его знакомых, как мучают за мельчайшую провинность, а то и просто так, представил себе новые встречи, может быть, сказал бы: я тебя спас, а ты меня предаешь. А о х а н о с к а л и л с я бы щербатом ртом, не то в улыбке, не то в гримасе извинения и наверняка сказал бы: пан поляк, моя птичка говорит, никому не верь, слушайся господ. Но к а и т а н его не встретит. Потому что Йохан наверняка умер. Егеры его выслушали, но не могли бы простить того, что он, пусть и ненадолгое время, на проведенные с Кайтаном дни был свободен вне их юрисдикции, а потому они наверняка его убили и его отца, который делает кувшины, что всегда сохраняют холодную воду, что для Йохана было чудом, а на самом деле простой эффект испарения воды сквозь поры в посуде. А может и всех других, кто узнал о возвращении Йохана, таковы уж были егеры, и все было их виной. Даже то, что Йохан предал. к а и т а н улыбнулся и простил Йохану предательство. Еще раз впрыгнул в стену света, усилился, наполнился мощью, выкрикивая боевые мантры, почти разрубил на пополам заступившего ему дорогу егера, прыгнул в темный лес, вырвался из западни. Так, как и запланировал раньше, помчался в сторону горы Дракона. Туда, куда боялись входить даже черные.